Глава сороковая. «Произошло недоразумение», — замечает он, слегка морщись. «Завтра опубликует опровержение». Удивленно приподнимая брови. «А как же репутация девушки?» — спрашиваю с наигранной тревогой. Взгляд Рэма в ответ на мою иронию становится цепким, и он хладнокровно отвечает. «О репутации Эвы должен заботиться ее отец. Но он от чего то этого не делает». Наступает молчание, и мы смотрим друг на друга. Весь облик дракона выражает уверенность и силу. Под светским лоском угадывается простота и брутальный солдата, что и отличает Рэма от Раула Лоско. Надеваю маску, абстрагируясь от него, но взгляд дракона такой острый. Он пристально смотрит, стараясь вспороть всю мою оборону. Я же улыбаюсь. Улыбка неприятно стынет на лице но я продолжаю разыгрывать роль гостеприимной хозяйки. Рэм внешне спокоен, хотя на дне его глаз я угадываю едкую горечь. Уже его маска крошится, выпуская наружу боль. Хотя... С чего он так внимательно меня разглядывает? Сердце начинает биться быстрее, но я сохраняю безмятежное выражение, а он ленивым жестом хлопает себя по колену. «Иди сюда, Анна», — тянет хрипловато. Его слова звучат негромко, но воспринимаются как приказ. Тело Анны реагирует, понукая плавным и привычным движением пересесть на колени бывшего мужа. Щеки начинают печь. Предложение слишком интимное. Вы еще не выиграли, пари. И вряд ли выиграете, генерал Грехом. Не двигаюсь с места и вглядываюсь в его лицо. Мне интересно, что он задумал. Даже не знаю, Анна. Он продолжает тянуть слова, в его глазах мечутся всполохи боли и гнева. Ты не придумала ничего лучше, как сблизиться с Раулом ласко. Рэм шумно выдыхает воздух, его голос становится еще ниже. Долго выбирала среди моих недругов, пока не нашла самого заклятого. Вот в чем дело. Раул не только увлекается стариной, но и пытается заполучить контроль над бывшей женой врага. Пожимаю плечами. Что-то отвечать боюсь, поскольку не в курсе, на какой почве эти двое враждуют. В этот момент в комнату заходит миссис Мил. Она выглядит слегка растерянной и виноватой. Ну да, ведь это они с Патриком пропустили в дом генерала, пока я отсутствовала. Экономка в тишине расставляет на столе чайный сервиз. Пристраивает фарфоровую тарелку с нарезанным пирогом. От него расходится аромат ванили и ягод. Я машинально рассматриваю нежно-розовые бутоны на чашках и теребрю браслет золотых часиков на запястье. Когда экономка уходит, начинаю разливать чай и интересуюсь. Что вам удалось узнать у целителя Лериона, генерал? Рэм подбирается, крылья его носа хищно вздрагивают. Анна ни в чем не была виновата. ее подставили. Август Лерион, роши и все их помощники поплатятся за свое преступление. Рэм мрачно глядит на меня. Я снова убеждаюсь, что ему чертовски больно. И замираю с чайником в руке. Он говорит об Анне в третьем лице. Почему? Хочу, чтобы мое имя очистили от грязи и клеветы. Резко ставлю чайник на стол. Пальцы слегка подрагивают. И я не воровала у бабушки. «Я знаю», — кивает Рэм. «Все виновные будут наказаны» а имя Анны очищено. Мое имя», — произношу с нажимом. «Конечно». Он усмехается и не отводит от меня глаз, в которых плещется нечто непонятное, царапающее. Боже, кажется, что-то идет не так. Вы пейте чай, генерал, и пирог очень вкусный. У меня же полно дел. Встаю и разворачиваюсь к нему спиной. Быстро иду к двери. Нет, не сбегаю, просто... Не желаю продолжать бессмысленный разговор. Дракону надоест сидеть в одиночестве, и он уберется. Желательно, исчезнет из моей жизни навсегда. А мне придется связаться с Энесс Фьорд. В случае чего она подтвердит, что я настоящая Анна. Но спокойно уйти мне, конечно же, не дают. Рем настигает меня в два счета. Я оказываюсь прижата к стене. Дракон нависает надо мной, и зло смотрит в лицо. Черты его становятся рище, дыхание очищается. «Кто ты?» — спрашивает он. «Я Анна», — поднимаю голову и твердо встречаю его взгляд. «Нет, я не признаюсь. Я буду лгать до последнего. Хотя, понимаю, мы оба знаем правду. И эта правда висит между нами ядовитым облаком». «Она погибла? Или сбежала от меня, оставив вместо себя другую?» — цедит он. Ведь ее тетка ведьма. Они могли провернуть такое. Я Анна, повторяю холодно. Смотреть ему в глаза сложно. Он мощнее и агрессивнее, но я мобилизую все свои силы. Мне нельзя проиграть, нельзя сдаться. Я Анна Майрош, и точка. Он упирается рукой в стену у меня над головой. Я чувствую его бешеную энергетику и запах. Вот что он прицепился! Я все равно не скажу ему правду. Пусть мучается сомнениями. Заслужил. «Ты моя истинная», — произносит он тихо. «Знаешь, что это означает?» «Это старинная легенда. Стараюсь отпихнуть его ладонью, но делаю только хуже, потому что ощущаю, какой он горячий и живой». «Нет, это не легенда», — качает он головой. «Всего нескольким драконам повезло так. Ты понимаешь?» Теперь наш развод фикция, пшик. Ты все еще моя. Испуганно распахиваю глаза и, изловчившись, все-таки выскальзываю из ловушки его рук, останавливаюсь поодали зло чеканю. Я не ваша с тех самых пор, как вы поверили наветам. Анна подрывала мое доверие постоянными хитростями и враньем, отвечает он тяжело. Я не ваша с тех пор, как вы впустили в свою постель грязную интриганку. Уже все равно, что там вытворяла Анна. Мне бы от ее муженька отбиться. И ты тоже лжешь, он качает головой. Все вопросы к моему стряпчему, выпаливаю я. Дворецкий вас проводит. Сердце оглушительно бьется, но я держусь. Потом буду пить ромашковый чай и прятаться в постели. А сейчас нужно выстоять. Мы не закончили этот разговор, отвечает Рэм. Обязательно продолжим его. В присутствии моего юриста, выдавливаю улыбку. Рэм сощуривается и затем усмехается. Его самоуверенная физиономия впервые выражает легкую растерянность. Он кладет на каминную полку родовое кольцо. На случай, если опять привяжется лоско: Носи его, артефакт защитит. Покажет другим самцам, что я окольцована, не удерживаю шпильку и прикусываю губу. Не нужно его провоцировать, Яся. Лишнее это. Рэм меняет лицом, скользит взглядом по моему телу, но ничего не отвечает. Я стараюсь смягчить ситуацию. Если кто-то слишком обременит меня, я надену кольцо. А так буду носить его в сумочке. Он кривит губы и уходит, хлопнув дверью немного сильнее, чем это принято в приличных домах. Фух. А что я такого сказала?